Глава 24. Комиссариат общественной безопасности. Карбония, Южная Сардиния. Национальный горно-пещерный спасательный корпус неустанно работал с полудня предыдущего дня по просьбе мэра Траталиаса и мэров Карбонии, Гибы, Сан-Джованни-Суэрджу и других деревень в этом районе, чтобы поддержать работу полицейских, добровольцев гражданской защиты и карабинеров, которые без отдыха искали в горах и в сельской местности Сульчиса Долорес Мурджа, девушку, пропавшую без вести уже почти четыре дня назад. В этом районе был создан мобильный координационный центр, откуда осуществлялось наблюдение за бригадами, начавшими патрулировать территорию, в том числе с помощью местных пастухов и волонтеров. При всем этом никаких следов Долорес. Кто-то слил в газеты новость, ложную, о том, что агенты убеждены, что ищут труп, и это несоразмерно усилило давление наследователей и напряжение. Главный комиссар Маурицио Ниеду, начальник полицейского управления Карбонии, провел бессонную ночь, координируя мероприятия по поиску 22-летней девушки. По его мнению, все это было пустой тратой времени. Девушка слыла бунтовщицей, и ее родная деревня Троталиас была для нее слишком мала. Четыре дня — это слишком мало, чтобы думать о чем-то более серьезном, и он склонялся к версии побега или просто добровольного отъезда из-за какой-нибудь ссоры с друзьями или семьей. Но Аделия Мацотто, судья, которая занималась составлением отчета о пропаже, нуждалась в поддержке прессы и хотела быть в центре внимания, из-за внутренней борьбы в правоохранительных органах. Поэтому она возвысила голос, требуя поисков, и дала интервью. Скорее всего, утечка началась из-за нее. «Какая заноза в заднице!» — подумал Ниедду. Он перевелся из кальери в Карбонию именно для того, чтобы провести в покое последние два года перед выходом на пенсию. И вот в этой дыре, где никогда ничего не происходило, Исчезла девушка, и судьи воспользовались случаем свести счеты друг с другом, а он оказался между ними. Скажи на милость! пробормотал Маурицу, возвращаясь в свой кабинет. Паула! громко позвал он. Главная помощница Паула Эриу, умная женщина, которой еще не исполнилось 40 лет, вошла в кабинет с планшетом и папкой под мышкой. Ничего? спросила она шефа. «Да куда там? Ее ищут по всему району Сульчис. Но это просто пустая трата времени и ресурсов. На мой взгляд, это добровольный уход, пауза для размышлений или снятия напряжения. И когда семья воссоединится, клянусь, это меня совсем не удивит». Девушка подняла обе брови. Она расспрашивала семью Долорес и была полностью согласна с боссом. «Новости?» — спросил Маурицо. Позвонила пара идиотов, сказали, что Долорес похитили инопланетяне. «Правильно, как мы не подумали об этом? Они уже потребовали выкуп?» Женщина улыбнулась. «Оставим эти глупости. Что ты нашла за это время?» — спросил Ниеду, закуривая Мальбера, несмотря на то, что здесь нельзя было курить. Он поручил своей сотруднице поработать над прошлым, привычками и кругом общения девушки. «Покопайся в ее личной жизни», — приказал он ей прекрасно зная о дотошности и исследовательской строгости своей ученицы. Итак, начала полицейская. Что касается дружбы, сообщать нечего. Ситуация с учебой. Я подтверждаю, что после окончания средней школы она несколько лет училась в университете, изучала антропологию, если быть точной. Для понимания некоторых реалий романа следует учитывать, что на Западе под антропологией в узком смысле понимается то, что у нас принято называть этнографией и этнологией. Приступала к учебе с большим энтузиазмом, но примерно после 10 экзаменов бросила. Семейное положение. Нет постоянных бойфрендов. Какая-то случайная история. Летом она работает в киоске на пляже в Порто-Пино, а в остальном ничего. Обследование соцсетей показывает классическую деревенскую девчонку, не в ладах совсем и вся, спорщицу и бунтарку. Кроме летних подработок, чем занимается? Как вы знаете, у нее нет приводов и никогда не сообщалось, что она употребляет наркотики. Но я допрашивала ее друзей, и они признались, что употребляет. Травка? Химия или что-то потяжелее? Таблетки с их слов. Хорошо, продолжай. Интересно другое. И, возможно, это ключ к исчезновению. Давай, Паула, сказал мужчина, хлопая в ладоши. Это не эпизодки или висто. Вы их видели? Телевизионная программа, посвященная поиску пропавших людей. А ее? Ну же. Я хочу еще домой успеть. Та улыбнулась и открыла папку. Несколько месяцев назад Далорас начала посещать неонурагистов. Кого? Не Неонурагистов. Они исповедуют псевдорелигию, которую сами называют нураксия. Эти чокнутые верят, что нураги являются местами связи со звездами и планетами и ждут, когда эти естественные радары снова заработают. Губы мужчины расслабились в лукавой улыбке. «Ты шутишь, что ли?» «Нет, сеньор. Я знаю, это против Слова Божия. Но они верят в своего рода циклическую природу времени» когда все времена сосуществуют вместе», сказала женщина, заглянув в сделанные ею записи. «Они верят в энергетику и целебную силу нурагов, менгиров и всех мегалитических памятников, которые посещают группами с лечебной целью». Менгир — мегалит в виде изначально вертикально установленной глыбы или группы глыб, чья высота заметно больше ширины. Их возглавляет Роберто Мелис, 50 лет, с шаманским обликом. Он считает нураги порталами душ. Следовательница вынула из дела фотографию и передала ее начальнику. «Такой вот Чарльз Мэнсон значит сардинского разлива», спросил Ниеду, надев очки для чтения. «Именно. Он является одним из ведущих представителей неоязычества по всей стране». «Приводы или судимости?» Не так много вещей. Небольшой срок за наркотики лет 15 назад. Несколько жалоб на домогательство и изнасилование, но все в архиве. Вот тут я хочу лучше понять, что произошло. В данный момент у него проблемы с археологическим управлением. Но мне еще нужно собрать более подробную информацию об этом. Ниед духмыхнул. Продолжай. Он говорит, это его точные слова что в других временных рамках нураги были антеннами, позволявшими осуществлять межзвездную и многомерную связь и обмен энергией с другими уровнями существования. С его помощью через, не смейтесь, многомерный транс он предлагает возможность восстановить свою индивидуальную связь с этим знанием и этой цивилизацией, вступив в контакт с духами нурагических предков. Скажи мне, что это неправда. Недоверчиво сказал Миеду, качая головой. Правда, к сожалению. Самое печальное, что у него много последователей, особенно больных людей, искренне убежденных, что поспав на гробницах гигантов или обняв Дальмен, можно излечиться от опухоли или и других тяжелых болезней. Дальмен. Мегалит в виде столообразного сооружения. Почему он до сих пор на свободе? Думаю, он соблюдает закон. И что, никто не понимает, что это чепуха? Понимают. Но отчаявшиеся люди верят в самые странные вещи. Мелис говорит, что он изучил энергию сардинских мегалитических памятников, попутно обнаружив те, что были неизвестны до сих пор. Он утверждает, что понял энергетическую вибрацию, которую излучают мегалиты. Господи Иисусе! Нураксия — это шаманский способ войти в контакт с этим энергетическим измерением. Процесс значительно облегчается, если это на сайте написано. Ну, конечно, у него и сайт есть. К мегалитам идут с уважением, с сознанием того, что они живые мыслящие существа, а не просто ненадушевленные камни-руины. «А этот многомерный транс, который он предлагает, это что такое?» С отвращением спросил комиссар. В его голове самые драматичные версии исчезновения девушки с каждой секундой пропадали и он все больше верил в версию, связанную с культом. «Не имею представления, но думаю, секс, оргии и наркотики». Полицейский фыркнул и постучал пальцами по столу, обдумывая следующий шаг. «Кто его последователи? Сколько их?» В ответ Паула и Риу показала ему фото. Около восьмидесяти человек, окружающие Нурагу и держащиеся за руки, образуя гигантский круг. «Дерьмо!» — пробормотал шеф. «Я предпочел бы след внеземных цивилизаций. Есть люди, которые приезжают прямо с континента, чтобы присоединиться к нему и неонурагистам. Этого нам еще не хватало. Ладно, давайте приостановим обыски. Выслушай других и скажи им, что они могут идти домой. Не болтайте пока ничего про эти сектантские штучки. Если это попадет в газеты, мы окажемся в дерьме. Я позвоню судье. У этого Мелиса есть дом, или он живет в пещере со своими нурагическими духами? Да, у меня есть его адрес, но я сомневаюсь, что он там сидит и поджидает нас. Мы все равно должны попытаться. Через десять минут выходим.